Нет. Значит, я хочу вот продолжить и ответить по-своему, потому что вопрос задан очень серьезный. То есть, товарищ в самом начале задал вопрос, чтобы на семинарах, на наших, вот на этих, уделялось время каким-то образом, неважно как, значит, ну, вернее, важно, но он пока не знает в какой-то форме, так скажем. А что делать практически-то? То есть, ну, собрались, ну, поговорили, ну, повысили эрудицию, значит, ну, узнал про что-то, разобрался с этим фактом, интересно, мозги нам пудрят, да, значит, разобрался с текущими событиями, все, всё. Дальше чего? Что с этим совсем делать -то? Значит, предлагаю конкретную вещь, которую проходил на практике. сам реализовывал лично сначала потом э, я почему лично, потому что я как офицер личным примером, то есть вот чтобы не было разговоров там, а вот ты а да, да, да ты сделай, я и все это делал понимаете, сам значит э, потом учеников появились они, сейчас это маленько заглохло вообще по стране а так наиболее ярко проявилось в Новосибирске первое Если говорить о себе, я один вот сижу перед вами, надел куртку ватную с генеральскими погонами, за плечи закинул, значит, пакет тогда ни электроники, ничего не было, ни компьютеров, плакаты, стол политарным обществом с шестью приоритетами обобщенных средств и поехал в незнакомую губернию в Новосибирск. Вот. По мере развития событий и сам читал лекции. Читал где? Значит, в деревнях, в вузах, значит, у губернатора в кабинете там, ну и так далее. Ну, то есть, где где, где довелось. Вот. Потом думаю, эй, Петров, неправильно, надо действовать целенаправленно. Значит, тем более, что мы вышли на избирательную кампанию. И дальше уже расскажу вот не о себе, потому что я как продолжал, так и продолжал. Значит, был там такой, ну он и сейчас есть, значит, здоровый мужик, хороший, значит, молодой парень. Значит, а мы готовились к выборам. И он взял на себя ответственность. Один из тезисов у нас был такой, просто у него это наиболее успешно реализовывалось. «Хорошо, вот вы изучили, вот вы все знаете, все делать, вот к выборам». А в основном публика вся была из Новосибирска. Я говорю, а в деревне такой-то там Куриловка, кто знает про эту концепцию? Все молчат, никто же не знает. По радио, по телевидению не передают. Я говорю, а что если вот вы там, показываю, семья Сидоровых, берете лыжи, значит, вместе с детьми, садитесь на электрички? Едете в Куриловку, в эту деревню, посреди деревни, там у колодца где-то, открываете термос, начинаете чай пить, подходит дедушка Пахом, вы начинаете с ним разговор, говорить, за жизнь обязательно кто-нибудь подойдет. Это я вам 100% говорю, это 100%. В каждой деревне, так сказать, это найдется, Интересно, кто приехал, что приехали, к кому, там о чем речь. Собирается кучка людей, вот, ну и в идеале у нас значит, была задача создания там организации. Пусть даже без формального написания заявления. Важно, чтобы в каждой деревне были активисты, хотя бы 3, 5, 6, там 7 человек, которые бы кое-что знали об этой информации и распространяли. Кроме этого, жизнь подсказала, что очень большое... значение вообще в этом деле, играют школьные учителя, даже на председателей колхозов, особенно учителя старшего возраста, а там они и есть. Они сохранили все нравственные устои нормального человека, а не этих недолюдков, которых нам показывают сплошь и рядом, и на улицах Москвы, как мы видим, значит, и по телевидению, и по радио, а люди, высоконравственные все. они влияют даже на председателей, и поэтому, что попросит Анна Ивановна, председатель сделает, а, а попросить она может, например, сказать ему, вот когда будете выступать, скажите, за кого голосовать, там я, вплоть до этого, вплоть до этого. Ну, я могу долго и красочно рассказывать, как это вот все делается, да. Значит, и вот этот Святослав Ерохин, его фамилия. Он на своем мазике у него машина, он нарисовал там Святослава, князя этот, который мочил хазарский фиганат на моторе. Красив, красивая такая. Повесил знаки вот такого размера с полметра нашей партии. И он, он так же, как и вы все, работал. А в субботу, в воскресенье брал своих сыновей и ехал в деревню, там ночевал. В сред... У него встречу он вышел сначала по-всякому там. Но практика показала так тоже, что тут греха таить. Мужики все спились, просто спились, не с кем разговаривать. Не с кем разговаривать. Вот мы живем в стране, все какие-то планы Спайли. строят, там еще чего-то. Какие планы, слушайте, о чем мы говорим? Даже уже по телевидению вчера вот я смотрел, кто там сказал, какое производство, там мигранты, значит, они только могут подметать дворы. Производственники не гонят. А что будет через 2-3 года? Там, А через поколение что будет? Ваши дети, вот ваши дети, кем они будут в своей стране? Неужели мысль в голову такая не может элементарная прийти у людей? Ведь они где-то будут жить. Где? Задумайтесь. А ведь дело-то к этому идет, когда уже правители с экранов об этом говорят. Не-а, все равно нет, вот это. Хихи, ха-ха, сигарета, пиво, прочее. Ну ладно, так вот в деревне. Женщины, те еще так, полтора, э, так сказать, половина на половину, но уже годы прошли, говорят, а женщина уже тогда начинали пить. И я скажу, благодатная вот среда это школьники. А школьники сам выступал не один раз, знаю, видел, глаза их видел, видел вопросы, которые они задают, и не только в Новосибирской области. А они, ну как вам сказать, ну, вот на таких родителей они смотрят с отвращением. Хотя это не показывают, то есть еще гены еще остались, что надо уважительно, но уже в глазах видно, что она. девочка там или мальчик презирает этого своего, этого ублюдка-отца, который, так сказать, значит, там в этом ублюдочном состоянии с утра до вечера находится и с ночи до утра, вот. Она видит всю эту нищету, сопоставляет ее с тем, что показывает зажравшаяся элита по телевидению, типа Ксении Собчак, и думает, а я-то же кто в этом мире? И вот они откликаются на эту информацию. Они приходят на лекции, важно уметь организовать это дело, построить эту работу. Начать с малого. Никаких вот материальных средств, да никаких материальных средств не надо. Приехал в деревню, сел на пенёк, повесил плакат: "Мир народам, война там буржуям". Все Повесил еще плакаты, вот наши же нарисованные, значит, это самые Пирамида, шесть приоритетов, все. Там, ну, заранее объявление вывесил, за неделю, если ездишь. Приходят ребятишки, начинаешь с ними простой, обыкновенный разговор. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Значит, как жизнь, как живете, как животик, там еще что-то. Поговорили по-человечески, по-взрослому. И они ваши, они к вам потянутся. А когда вы приедете к нам в следующий раз... А что это нельзя сделать у нас в Москве, что ли, в Московской области? Да во, выше крыши. Но это же надо делать. Это же надо поехать. <coughs> а тут телевизор, жена, дети, еще что-то. Чем занимаешься? Как вот один говорит, я выступлю, пошел к бизнесу, но мне надо, чтобы жена у меня слушала. Вот. Поэтому... Вот в чем вся проблема-то. И это, между прочим, вот то, что я говорю, это главное, что надо делать, исходя из вектора целей. Почему? Потому что мы провозгласили наши цели, глобальную цель, стратегическую цель, первоочередные цели, и мы говорим, что первоочередная какая цель? Вывести Россию из дерьма из этого. А как ты ее выведешь? Без... Если народ тебя не будет поддерживать ничего не будет понимать а вы учтите вот эти восьмиклассники десятиклассники эти через два года они уже избиратели, кто не задумывается вот поэтому э, исходя из вот этого и нашего тезиса что даже если там всякие инсинуации пустят не пустят там не все им подвластно он они уже принес Сейчас, потом поговорим, после, в конце я, когда это самое буду, скажу. Значит, все уже, прорываемся, только другое дело, как и под чем. Ну, в смысле, в Кремль наши идеи идут, не могут они уже от них уклониться. Но я к чему завершаю вот эту мысль, хочу сказать. Мы поставили перед собой задачу стать такой общественно. можно бесполитической, но лучше с политической, общественно-политической силой, и так участвовать в жизни нашего общества, чтобы нас невозможно было замолчать. Но ну, неужели не очевидно, что при такой вот системе знаний, которая дает концепция общественной безопасности, при целостной системе знаний и ни слова никто, ни слова. Это что вы думаете, просто так что ли? Это стратегии, то есть они делают все, чтобы остаться у кормушки, остаться значит, у этого корыта, а нас как держали, так и держать за быдло. значит, Поэтому им там, он вот сейчас офицерам, зарплату повышают, все за деньги, за деньги, за денежки. Но деньги, это как говорила моя мама, это навоз. Сегодня нет, а завтра ВОЗ. а потом наоборот. Не все покупается и продается за деньги, а совесть тем более, а нравственность тем более человека не купишь. И вот такие-то люди, и, если хотите, спасут и выведут из создавшегося положения, когда попали под власть преступников откровенных и недолюдков. Вот. А я вам скажу в отношении. Вот вчера был, где здесь. А, его нет сегодня. Наш разведчик-то, нету бороды? Нет, нету. Нету. нету. Вот он вчера приходил, <coughs> это э, капитан первого ранга, ну то есть полковник, он работал нелегалом в главном разведывательном управлении, ну у него свой круг знакомых, он на пенсии уже в возрасте, все Он туда вбрасывает в нашу информацию и говорит, Константин Павлович никогда не думал, что такие трусы. Нелегалами же были, значит, за границей, все. И как столкнулись, все, значит, боится потерять благополучие, все вот дожить бы, да мне ладно, что там. Значит, то есть скулят, как собачонки. Противно смотреть на таких людишек, их людьми-то назвать нельзя. Но я не об этом. Хотя это тоже надо знать, потому что, а как же, а армия, а как же, а вот так же. Во всей армии не нашлось ни одного решительного офицера, который бы в 91-м, там, в 93 году. А я за все, я с ним беседовал. Сидит, плачет старик сейчас в своем кабинете, ему дали, значит. Так вот, я к чему разговор-то веду? Значит, он говорит, звонит друг из Швейцарии и говорит, слушай. Про вашу партию тут, в Швейцарии, простые люди, везде, там и сам говорят, единение какое-то в России, там появилась концепция, еще что-то. а что такое? А они говорят, а они поднимаются на борьбу, с, с чуж... они их называют с чужеземцами. Объясняю. Значит, за распадом, так называемым развалом СССР, последовала эта вот самая миграция, вы знаете. И в благополучную Швейцарию хлынули беспредельщики с Северного Кавказа, там, с Кавказа, Средней Азии и так далее. И буду резать, буду бить, все равно тебе водить. И они, в отличие от нас, думают, а где же наши дети будут жить? Виллы скупают, там... Яхты, все там, значит, им это расплюнуть даже те богатеи, которые там живут им, э, ну как это, Абрамович, который ничего не сделал вообще, вот вы задумайтесь, и это считается нравственно в нашей стране, его по телевизору показывают, он даже губернатор, все, значит, я ничего, может быть, он хороший организатор, но все равно, извините меня, за год заработать несколько миллиардов долларов лично, получить Ну, получить-то можно. А вот заработать именно, я думаю, это несерьезно просто, согласны? То есть кто он есть? Он есть варюга обыкновенный. И таких ворюг полным-полно. Вот вам Швейцария. Хороша, что она Швейцария, а Россия лучше всех. А наши даже вот песня, она мне, не знаю, как-то относился так, а вот с годами, повзрослев, может быть, покрывшись, не, не седяной, а значит, осознал, раньше думая о родине, а потом о себе, суровые слова. Ничего не получится. Поэтому предлагаю, что делать? Ведь это же так просто. Так просто. Взял сам, тем более я знаю, тот, кто задал холостяк. Поехал в деревню. У них, У них газет там никаких нету. Вообще ничего нету. Какая там пресса там вообще ничего нету. Возьмите наши старые газеты, отксерьте листовку. Почему я говорю где? Где главный редактор? А вот, знакомьтесь, главный редактор газеты. Да, да, вот типа такого вот. Значит, только только все через меня. Это вот утверд... сегодня по... Отверд... Ничего без меня, чтобы ничего, потому что я знаю, как от малых бывают крупные неприятности. Я вам серьезно говорю? Потому что вот что за значок, откуда он, а потом оказывается, что это значок каббалиста Лайтмана оказалось. Понятно? Да, а наши сдуру распространяют. Красиво! Потому что не понимают... Понимаете? А что символ? Символ – это мера, это код, который несет. Вот. Поэтому взял, съездил, один раз ездил, другой раз съездил туда, приучил, посадил с ребятишками, поговорил. Вот вам населенный пункт окучен, между прочим. И это, я вам скажу, самая главная задача. У кого нет такой возможности или... Ну, так скажем, его внутреннее «я» не готово к такой беззаветной работе. Значит, когда не за деньги, а за просто так, приходишь, учишь, читаешь, рассказываешь, поясняешь, отвечаешь. Ну, другое что-то. Значит, придите в штабе найдите. У нас же вот никто не задумывается, между прочим. Вот книги там стоят, кто в штабе был, да? А как они попадают в Магадан? Как они попадают на Камчатку? Как они попадают в Германию? Во Францию? В Англию? Никто не задумывался? Рассказывают? Нет, а как? А реально это так. Есть всего лишь один человек. Ну, иногда я помогаю. Татьяна Васильевна. Причем приехала она из Новосибирска, потому что в Москве Некого найти на эту работу. Некого! А работа какая? Взять книжки, которые пришли по электронной почте, завернуть их в бумагу, перевязать бечёвкой аккуратно, чтобы не было рубцов на створе газет, понимаете, картоночку проложить, сунуть в пакет, на пакете написать адрес, там, куда, откуда, ну, я думаю, понимают сейчас эти пластиковые пакеты. Взять тележку и с тележкой поехать на близлежащее отделение по Приехать туда, отстоять в очереди, сдать эти книги, оформить их, принести накладную, ну, там эту справку, и отследить, чтобы эти книги дошли. Это работа или не работа? А к них-то знаете сколько приходит? С одной Украины там сотни запрашивают. А она одна. Без суббот, без выходных и так далее. А в Москве и области ни одного человека нет. Ни одного, который бы сказал, Ксен Павлович, давайте я вот эту работу буду делать. Поэтому пришлось ее просить. И вот после слета она приехала. Потому что до этого... была Елена Владимировна из Братска, прилетела, и она выполняла эту работу, но у нее двое детей, внучка сейчас родилась, еще. она вынуждена была уехать, поэтому приехал Татьяна Васильевна. Как вам информация к размышлению? Я, может, так, но чтобы запомнилась, потому что так все ля-ля, все люди-братья, все хорошо, мы работаем. Я за эти годы насмотрелся и на Братьев, и на Братанов, и на кого только не насмотрелся, и на Бандюков. А у них, кстати, сказал, сделал, кстати, у Бандюков. Железное правило, иначе с тобой считаться не буду. Дал обещание, сделай, все. Он вовремя, в срок сделает то, что тебе надо. то что, Вернее, не то, что надо, а то, что он обещал. Вот вам информация к размышлению. Могу еще массу привести, предложений, но для нас я выпив, вычленил самое главное, чтобы вот не затуманить всеми этими, можно там, например, накрыть одну библиотеку. Что значит накрыть? Ну, мы так на Библиотека, знаете, вам бесплатно книжечки. Значит, в читальный зал пусть почитывают. Значит, с учетом. Специфики Москвы и области, ну, между прочим, разные специфика. в Москве. В Москве другие формы. А постоять у метро, вот с такими, где эта самая штука? Вот с такими, знаете, там вот стоит, куртка сшита, написано, был. Знаете, что такое я А? А? Забыли даже уже? Да. Явлинский, Болдырев, Лукин. Явлинский, Болдырев, Лукин. По первым буквам. С Лукиным знаком, с Болдыревым меня вот сейчас должны познакомить. Он сейчас в счетной палате работает. Ну, Алла Лукина, этого Явлинского, знаю Гришку. Вот. И вот постоять, постоять, пораздать. Просто плакатик над собой развернуть. Симпатичный парень с девушкой стоят, одеты по да И Натя, Натя, молодежи, Натя. Кишка танка, А надо делать. Так, мне нужно 6 минут. Три темы. Каждый по 2 минуты. Значит, Первая тема наука, вторая бизнес, третья организация. Представлюсь, э, редактор газеты «Мира за меру», пока третий день, неважно. Отлично. Уже начало полотно. Значит, первое, что хотел бы сказать. Значит, много прозвучало негатива, пессимизма и такого плохого. Воронеж, пьянство, да, да, да, если мы знаем, слышали кризис, упадок даже. Поэтому я хотел, чтобы заканчивалось что-то положительным, как все психологи советуют. Есть плохое, искать в этом хорошее. Я хотел бы впрыснуть немножко дозу оптимизма по теме науки. Значит, в этом смысле я хотел сказать вот что. Значит, э, хотел, чтобы вы представили, э, как бы, свою, э, свой взгляд на развитие Земли, человечества и космоса и вселенной с позиции, э, допустим, сверху, то есть не с стороны Земли, а сверху, с более выше приоритетов, и взять это в более временном, более широком интервале, то есть не размером своей жизни сто лет, а размером пошире, то есть тысячи лет назад, тысячи лет вперед. Так вот примерно абстрагируйтесь. Значит, И в этом плане значит, хорошо по сравнить нашу ситуацию с той, которая была у нас в стране 100 лет назад, и особенно на примере Цалковского. То есть вы знаете, Константин Эдуардович сделал такие научные выкладки, которые опережи, опередили развитие человечества примерно на 100 лет. Это вы прекрасно все знаете. В школе проходили, знаете. То есть он сделал четкие расчеты, параметры, полета до Луны, спутника, то есть все эти технические нюансы, которые он просчитал, сидя у себя в Калуге, где даже не было трамвая, где кругом были обыватели, которые не знали вообще даже математики, он это вычислил, и это подтвердилось. Вот сейчас сто лет проходит, и вот кто изучает космонавтики, они поражаются. Как так? Вот те вещи, которые он писал сто лет назад, вот, скафандр, шлюзовые камеры, фал, прочее, они подтверждаются. Больше того я вам скажу. Сейчас материализовано, в железе, только 10% его потенциала. Остальные 90% еще не освоено. И эти остальные 90% рассчитывали на следующие 100, 200 и 300 лет. Вы только это представьте себе. Вот как будет через 100 лет. Вот 3000, первый, 3008, 4008. У него это прописано. Ну, не на уровне расчетов, на уровне идеи. Но это все как бы заложено основа. основу. То есть вот пенок, что называется, дан. То есть как, кстати, он сказал, Нужен толчок, толчок дан. Процесс пошел. Поэтому вот сейчас как бы такая ситуация, что вот. Вот кто в служил, те знают, крылья иногда вырастают от хорошего пинка. То есть вот пинок или толчок, в принципе, такой уже положил Коба. И поэтому в этом плане, что я хотел бы сказать. А, вот а, если взять, допустим, временную диаграмму, то есть вот 2008 год, то, что было раньше, 1000 лет назад, и тысяча лет вперед. Вот на этой точке мы находимся, и все видят, что вот идет вниз по ниспадающей экономике и нравственности, и все остальное, и все плачут, и все... Хнычит вот это, это. Я вас уверяю. Вот как Циолковский видел на сто лет и тысячу дальше вперед, точно так же есть ученые люди с ясными головами, с трезвой памятью, которые видят это будущее, вот туда будущее, которое хоть они говорят, ребят, все пойдет наоборот. То есть, кто идет вниз, они дойдут вниз и внизу останутся. Умные люди, которые берут за голову, они пойдут вверх. И по развитию, и по экономике, и по медицине, и по здравоохранению, по всему. Значит. конкретные расчеты для вот этого подъема вверх есть по всем областям, практически по всем отраслям. То есть я за свои слова отвечаю, в частности, я отвечаю за свою область физику. То есть я инженер физик в законе, то есть я закончил МИФИ, то есть я не я не ученый, то есть я предупреждаю сразу. Ну просто я работал с учеными, я с ним общался, они меня учили. И поэтому, что будет в будущем, я могу достаточно ответственно вам сказать. То есть у меня нет мании величия, чтобы сравнить себя с Солковским, но просто по аналогии я вас прошу, как бы в эту ситуацию а, вслушаться и прочувствовать ее, что не так все плохо и пессимистично. Все намного веселее и оптимистичнее, чем вы думаете. Конкретный пример. Физика фундаментальная. Вы знаете, если вы знали, как нас там дурачит, вы просто будете смеяться, знаете, вот утирай с кровавыми соплями, вот, выражаясь языком Путина. То есть, знаете, вот помните сказку про Андерсона Голый Король, значит. Короля обманули свита, его голышом провели перед, перед народом, народ молчал, слово взял, только смелый парень сказал, король голый. Точно такая же ситуация, ребят, сейчас с фундаментальной физикой. Я вам ответственно заявляю, нас там дурачат пример как того короля. То есть вот элементарные понятия, которые сейчас вот именно в фундаментальной физике, это полный обман фальсификация, которая пошла с подачи Эйнштейна еще 80 лет назад. То есть, чтобы. Знаете, в подробностях не растекаться, мыслями и мы подребу. Маленький пример. Вот, ребят, вся фундаментальная физика основана на основных постулат, постулатах Эйнштейна, в том числе термины, которые он ввел физически вакуум. Вот маленький пример, который показывает глупость, чушь и вообще бред вот современного вот, именно подхода вот этой мировой научной мафии, которую вот, давит на всех. Вот только вдумайтесь понять, что такое вакуум. То есть в переводе с латыни – пустота. Во всех учебниках написано «пустота». Вот вы сами думаете, вот представьте себе Земля, да? Ну вот тверд, там вода, значит, атмосфера. И вот дальше атмосферы вот полетел кораблик, и вот они говорят, вот там, где вот дальше вот нет воздуха, вот там вот дальше нет воздуха, вакуум. То есть вот он в вакууме летит, вот ракета, спутник летает. Вот это пустота. Вы сами подумайте, как в пустоте может летать? Ну как, ну вот что это за бред, ну что это за чушь? Ну, то есть это подтверждение правильности клубу. О том, что на уровне подсознания, внедрена, библейской доктрины, вирусная, вирусная именно информация, которая в головах у людей крутится, и они из-за этого, из этого вируса вот так вот ходят по кругу, там по цикличности, и не могут вот выше этого уровня подняться. Ребят, ну вакуум это обман. Пустота это обман. Я вам ответственно заявляю, что вакуум это самое энергетическое насыщенное состояние материи, если коротко. Повторяю другими словами. Вот, представьте, Земля. Атмосфера. Это материя. Выше тоже материя, только другое состояние. Друг, По-другому соструктурировано. Больше того, вот как эта материя структурирована, из чего она состоит, какие там законы. Все давно прописано, все известно рассчитано. Ну, Просто понимаете, вот те, кто по-настоящему звучил кобу, прочувствовал, те понимают, что то оружие, которое они получили, такое оружие, знаете, владеть которым победить на выборах и провести своих людей в думу, это самое примитивное, что можно сделать. Это оружие, которое может сделать намного больше дела. Это те, кто прочувствовал, это знает. Поэтому, знаете, вот как бы вот в этом плане организационный момент такой. Вот то, что сегодня прозвучало, вот как бы вот есть предложения там по стенду, по газете, и значит по по бизнесу и прочее-прочее. То есть это как бы не структурировано. В организационном плане я предлагаю действовать методом, который предлагал, которым действовал Сергей Павлович Королев. У него была такая легкая формула. Начинается не согласен, критикуй, критикуешь, предлагай, предлагаешь делай, делаешь, отвечай. Поэтому, значит, у кого есть какие предложения, в принципе, нужен своего рода диспетчер. То есть, как бы я предлагаю. То есть вот меня зовут Алексей, Золотоев. То есть вот я беру на себя как бы вот. Беру смелости себя взять функции диспетчера И поэтому у кого какие предложения конкретные Для того, чтобы продвигаться Вот знаете, вот от этой точки, вот где мы находимся вот, Межпланетным перелетом К теории эфира и ко всем остальным, Конкретный шаг Это тоже сегодня прозвучало Шаг какой нужен вот. Татьяна Васильевна носит Извините, человек 60 лет Возит тележки тяжеленные по 20 килограмм на почту У кого есть два часа в день Час в день Прийти и помочь отвезти тележку Пожалуйста, то есть вот нужен диспетчер вот по таким вопросам. У кого-то есть возможность на ксероксе размножить. У кого-то есть возможность баночку меда принести людям, потому что люди в штабе работают, извините, бесплатно. Годами. У кого-то есть предложение по интернет-сайту, по форму, по остальным. То есть это нужен диспетчер. То есть предложение абсолютно по всему, то есть вот стенгазету, все остальное. То есть нужен диспетчер, который бы эти дела сводил. Плюс еще вот конкретно по моим делам, по газете, это значит четкая, как бы ориентировка такая. В декабре, день рождения Сталина, будет два выпуска. Первый выпуск, посвященный годовщине Сталина, 21 декабря. Э, вернее, ну день рождения 21, а первый выпуск там 9. Второй выпуск в декабре будет по новогодним делам. Предложение, пожелания, тексты, материалы для газеты на мое имя. То есть я не подменяю с собой ЦК, там, значит, исполнительник и прочее. То есть как бы считайте условно диспетчер, разводящий, у которой собирает предложения и может быть кому-то их перекидывает, координирует. Вот и еще, значит, мне кажется, так скомка, но получилось не до конца всем. Нормально. Бежать. Значит, смотрите, по поводу оптимизма, который вы должны, знаете, обязаны просто испытывать по поводу развития того, что будет человечество, я как бы вам просто могу, знаете, если коротко за полминуты сказать, будущее это, знаете что, вы вот, знаете, вот сто лет назад, когда Циолковского, вот ученики спрашивали, а вот правда, Константин Константинович, вот через сто лет будут люди летать на ракете? Он говорит «правда». То есть тогда вот это, знаете, вот воспринималось как бред, как абсурд, знаете, старого маразматика, старика. Это реальность, это случилось. Его чужески спрашивал: «это вот правда, что вот через сто лет вот будут мобильными связями пользоваться?» То есть достал какую-то штучку железячку, и тебя слышно за тысячу километров. На том берегу океана. Циволковский говорил «правда», это свершилось. То есть когда вот элементарные вещи его спрашивали, он подтверждал, он видел это будущее. И наитием, и расчетами. То есть, также я вам сейчас говорю: будущее это энергетика без топлива. Чтобы вы знали, без сжигания. Вообще не сжигания. Транспорт без колес, медицина, без фармы, то есть без лекарств. Понимаете? Человек может сам себя лечить. Зуб ломбирует, рак, все что угодно. Я за свои слова отвечаю. То есть я говорю это ответственно. Подтверждение у меня этому есть. Кто хочет подробности, подходите, пообщаемся. Может быть, сделаем отдельные секции по обсуждению. Через газету. Через газету это в первую Отлично, очередь. Да. Через газету, через сайт, по-любому.